Глава 5 Вика и Турфанг спустились в подвал. Пленница уже была здесь, растянута между четырьмя кольцами. Холодно, жрец поежился. Почему печь не топишь, сердито сказал он палачу. Приказ вашей мудрости ухмыльнулся одноногий. Увечья не лишила его чувства юмора. Десятник, рыкнул Вик, и палач заковылял кочегу. Пока он возился с растопкой, чародей подошел к пленнице, заглянул ей в глаза. «Ну что, хуридитка, — сказал он, одумалась — одумалась?» Длинный на этот раз сбросил свое тряпье, оставшись только в красной набедренной повязке. На груди его была изображена черная бычья голова, выдыхающая красное пламя. Голый, он не выглядел оборванцем, наоборот, обрел какое-то неопределимое величие». немино он внушал страх во имя величайшего. Что ему нужно? Человек с головой быка угадал ее мысли. «Как тебя зовут?» — спросил он. немино прошептала девушка. «Дочь пца Гривуша из Кориамера». «Гривуша?» — повторил жрец. «Что ж, хорошее имя для контрабандиста Хуридита. Это он был с тобой?» «Моего отца убили святые братья», — монотонно произнесла немино — Холодно сказал человек с бычьей головой. — И кто же был с тобой? Светлорожденный Данил Рус. Ними знала, длинный не поверит, но цепляться за имя, как за последнюю надежду, это имя все, что у нее осталось. — Жаль, — сказал человек с бычьей головой. — Палач, ты закончила с дровами? — Отлично. Займись-ка своей главной работой. — Погоди, — остановил палача Вик. У командующего возникло ощущение, что... Что-то не так. Ощущениям своим Вик доверял. «Может, колдунья говорит правду, Турфанг?» «Правду?» — жрец улыбнулся. «Правду, которая заключается в том, что светло из рода русов якшается с алчущим силой и нянчит колдунью хуридитку?» «Думаешь, это невозможно?» «Не думаю, а уверен», — отрезал жрец. «Палач, за работу!» Турфанг был сердит. Внезапная смерть владыки Конга попахивала магией. И он, жрец быкоглавого, должен сейчас лететь в Ангтиян. А не возиться с упрямой хуридиткой! Кнут свистнул в воздухе и с характерным звуком полоснул по коже. Неминуа вскрикнула. Кнут свистнул еще раз. «Раньше ты не мучил девушек, Вик!» — ты не мучил девушек, Вик!» — раздался спокойный голос. Командующий обернулся. На лестнице стоял человек. Первая мысль, как его пропустила стража. А вторая... Командующий поднялся, мотнул головой, словно отгоняя на вождение. «Нет, глаза его не обманывали, это же невозможно!» Неминоа подняла голову. Слезы туманили глаза. Но ни слезы, ни боль не могли помешать ей узнать того, кто пришел. Это было невозможно, но... Было. В пятнадцати шагах от нее, на ступенях каменной лестницы, стоял светло даниил Данил Рус. «Освободитель!» — воскликнул Вик. «Сантан!» Пришелец улыбнулся. О, командующий помнил эту улыбку. Вик просиял. Он вновь почувствовал себя молодым. «Освободитель! Конечно! Разве Телот не его отец? Разве не долг сына явиться на похороны отца?» Турфанк схватил командующего за плечо, силой встряхнул. «Глупец!» – зарычал он. «Это морок! Прочь!» «Бо!» – сказал пришелец с мощным басом северянина Нила Беоркита. «Ни кто отрастил себе бычьи рога, а как насчет остальных причиндалов?» Пришелец шагнул вперед, а Турфанк отпрянул. «В сторону!» – закричал жрец Вигу, оказавшемуся между ним и пришельцем. Командующий отскочил к стене. Он не знал, верить ли собственным глазам или словам старого друга. В любом случае, встать между двумя чародеями может только самоубийца. Пришелец, так похожий на Сантано-Освободителя, ничуть не изменился за все эти годы, все еще улыбался. Улыбался, даже когда черная бычья голова на груди жреца вдруг ожила, повернулась и выдохнула тугую красную струю пламени. Но струя не долетела до цели. Пришелец двинул бровью, и огненный стол послабел. Согнулся к полу и рассеялся. Пришелец поднял руку и сделал такой жест, будто вывинчивал пробку из бурдюка. Турфанг взвизгнул неожиданно тонким голосом. многие его оторвались от пола. Извиваясь и дергаясь, как вытянутая из норы змея, жрец медленно перевернулся в воздухе и повис в локте над полом головой вниз. Неминуа не верила своим глазам. Перед ней стоял Данил. Но Данил не мог. Не обращая внимания на изрыгающего проклятия жреца, пришелец подошел к пленнице, шепнул что-то. И ремни, обвившие ее руки, рассыпались, а следы от кнута исчезли. Колени Неминуа подкосились, на пришелец шепнул еще одно слово. И невидимые руки подхватили девушку. Спаситель наклонился к Ниминоа, и девушка поняла, это не Рус, только очень похож на Данила. «Ними, девочка!» – произнес спаситель похурицкий голосом гривушек. «Не бойся, я не позволю им тебя мучить». Незримые руки все еще держали Ниминоа в нежных объятиях, а, похоже, на Данила незнакомец уже отошел от неё. Двигался он странным скользящим шагом, почти не касаясь пола. Незнакомец остановился перед Турфангом. Жрец рычал от бессильной ярости и унижения. Незнакомец поднял ладонь, жрец всплыл еще на пару локтей. Пришелец заглянул ему в глаза. «Прекрати», — спокойно сказал похожее на Данила незнакомец. И Турфанг заткнулся. Пришелец полминуты глядел на него, потом щелкнул пальцами. Жрец медленно опустился на пол, тут же сделал попытку подняться, но не смог справиться с головокружением. Незнакомец глянул на палача, предусмотрительно убравшегося подальше. «Помоги ему!» — приказал человек, похожий на Данила. «А то еще голову расшибет!» Наконец наступила очередь терявшегося в догадках капитана-коменданта Ангибиона. «Вик!» — строго сказал пришелец. — Я знаю, что могу тебе доверять. Позаботься о девушке, как о своей дочери. Не подведи меня, Вик. — Да, освободитель. Командующий больше не сомневался. Он помнил, когда Сантан просит, ему невозможно отказать. И не верить невозможно. — Ты еще вернешься? — спросил старый воин. Сантан улыбнулся той прежней улыбкой 17-летнего юноши-певца. — Да, Вик, — сказал он. — Конечно, я вернусь. О ней позаботиться, сказал Данилу тот, кого когда-то звали в Конге-Освободителем. Теперь, светло-рожденный, займемся делами твоей родины. Великий Тур выдохнул командир хольской пехоты Тысячский Хагард. Сколько их? Пятнистый поток Макхаров залил ущелье. Сотни тысяч тварей.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 «Погляди», — буркнул Страж Севера. Нил был старше своего Тысяцкого на сорок лет, но выглядел ровесником Хагарда. Сказывалась кровь Вагаров. Светлорожденный посмотрел на своего командира. Реализм боролся с надеждой. Все-таки Нила Беорки-то считали любимцем Тура и сыном Удачи. Чтобы выжить в мясорубке, который станет через четверть часа восточное горло Расщелины, потребуется целая гора Удачи. День облако накрыло ущелье. Плохо, подумал Хэггард. Большинство макхаров терпеть не может солнце. Великий тур, откуда их столько? И сколько их вообще на проклятых землях? Светлорожденный поглядел вниз. 4000 тяжело вооруженных копейщиков выстроились тремя параллельными линиями. Перед первой тройная шеренга арбалетчиков. Выкрашенные зелёным доспехи копейщиков сливались с растительностью, так же как и защитные куртки стрелков. 4000 копейщиков, 4000 стрелков и 2000 всадников, практически бесполезных в грядущей битве. Парды не способны держать неподвижный строй. Всадники резерв на случай прорыва. Хаггард вздохнул. Пойду к своим, сказал он. Командир кивнул, и Тысяцкий начал спускаться по заросшему Диким Виноградом склону. Тень облака ползла по ущелью, чуть быстрее, чем накатывающаяся орда Макхаров. Нил остался один. Телохранителя он отослал в строй. Дюжина бойцов не решит исхода битвы. Но лишней точно не будет. Не нужны Нилу не ни телохранители, ни вестовые. Первых заменит меч, вторых — рожок. Сын Вагара охотно последовал бы примеру Хагарта и тоже встал в строй, но нельзя. У каждого воина в битве своё место, и место Нила биоркита здесь, на 100 локтей выше ощетинившихся копьями шеренг. «Недурно бы узнать, что их гонит», — произнёс голос за спиной. Нил стремительно развернулся всем телом сразу. Тяжёлый меч, узкий харфшарков клинок, в локоть длинной, наполовину выскользнул из ножен и... Вернулся обратно. В трех шагах от стражи севера стояли двое. Один, младший сын Волода Руса, Данил, о нем говорили, погиб два месяца назад. Нил ощутил тройную радость за Волода, за Данила и за себя. Сын Вагара любил парня. Второй спутник Данила походил на Руса как родной брат. Нил узнал его не сразу. Кровь Асенара втекла в жилах... Почти сотни светло и каждый выглядел едва ли не точь-в-точь, -точь, как легендарный Асхенна. Но только у одного были зеленые глаза. И только один. «Сантан?» — негромко проговорил Нил. А то кто же отозвался тот, кого сын Вагар уже не надеялся увидеть. «Многовато их, брат, ты не находишь? Склонен думать, кто-то помог им собраться вместе. Что скажешь?» «Не знаю», — проворчал Нил. Жестокая реальность проглотила радость встречи. Сантан кивнул. Нет, он все-таки изменился. Это издали он выглядел намного моложе Данила Русса. Издали. Он очень старался выглядеть как раньше, но нило почему-то вспомнился тот страшный миг, когда его сжимала каменная рука бога. И даже полчища Макхаров как бы отступили на второй план. Хотя не пройдет и 10 минут, как проклятая волна ударит в щиты его воинов. — Да, — сказал Сантан, — пора. Смотри, брат. Но это стоит посмотреть. Он поднял руку и произнес в полголоса. Аршмахт. Аршарх. Серое облако, повисшее над ущельем, рассеялось. Нил с силой сжал рукоять меча. Пригнувшись, глядел он на то, что никогда не смог бы описать. Глядел на мертвое солнце мертвого неба, и ему вдруг показалось. Врата распахнулись, и глаза нижнего мира обратились на мир живых. Шесть столбов уперлись в землю. Гигантские ноги чудовища, настолько кромешно черные, насколько ослепительно было его тело. Пронзительный вой затмил визг тысяч макхаровых глоток. Шесть непрерывных потоков беспомощных тел устремилось вверх. Шесть смерчей плавно двигались по ущелью. Там, где они прошли, не оставалось ничего. Макхары даже не пытались спастись. Только несколько тысяч докатились до воинов, и прореженные залпом арбалетчиков были приняты на копьях Хольской пехоты. Воинам легче, чем их командиру, у воинов дело. Великий Тур, Нил Беоркит, которого некогда называли неуязвимым, очень редко испытывал страх. Может пару раз в жизни, и сейчас... Проголодалась, ласково сказал Сантан. Его тихий голос был отчетливо слышен сквозь истошный вой чудовища. «Что это?» Нилу, в отличие от Сантана, приходилось кричать. «Окрыленная колесница властителя Махт Шагош», — ответил сын Тилода. И добавил после небольшой паузы. «Моя колесница». Нил перевел взгляд на Данила. В глазах Руса плескался ужас. Сантан резко сжал пальцы. Войс смолк В вибрирующей тишине вспыхивали и гасли разрозненные вопли уцелевших Макхаров. Сантан опустил руку на плечо Данила, И сказал, обращаясь к Нилу. «Пришлось, брат. Алчущие нашли, что искали. И забыли, что настоящий боевой парт признает только хозяина. Кому хватит смелости, может сесть в седло. Но тому, кто не усидит, зверь вырвет глотку. Я прав, брат?» «Ты хочешь вернуться вернуть времена Махт Шагош?» Хриплым голосом спросил Нил. «Не знаю», — Сантан сделал жест, и серое облако вновь вскрыло ослепляющий огонь. «Время сохранило почти все, что стоило сохранить, кроме главного». Нил посмотрел на потерянного друга. Он ждал ответа. «Я мог бы вернуть прошлое», — сказал Сантан. «Но зачем?»